Глава 14. Лориус Трей. Голос, звучавший из облака мрака, был безжизненен и тих, но поражал своей внутренней энергией. Готов ли ты приступить к выполнению миссии? Да, госпожа отозвался коленопреклоненный мужчина, которого полностью скрывал балахон темного цвета. Старый, заброшенный, уже не один эон лет храм впервые за тысячелетия принимал служителя старого культа. Храм видел расцвет своей госпожи, видел и закат. Он вообще многое видел за время своего существования, и теперь храму довелось познать что-то новое, доселе неведомое и невообразимое надежду. Новая эмоция была чужда для старого строения, но дарила возможность вернуть прошлые времена, о которых он втайне от госпожи мечтал. Тогда прими мой дар и отправляйся в путь. Из облака мрака отделился небольшой сгусток и окутал фигуру в балахоне. Дикий звериный рык, полной боли, вырвался из уст новоиспечённого боевого жреца ушедшей богини, и он повалился на холодный, потрескавшийся мраморный пол храма, не в силах совладать с перестраивающейся энергетикой организма. Впрочем, дергался в конвульсиях трое недолго. Сознание милостиво покинуло его, а автоматика капсулы экстренно выдернула мужчину в реальность. Открытие капсулы сопровождал заунывный вой зумера, сообщающий об экстренном выходе и о том, что пользователю необходима помощь. Только вот именно эта капсула не была оборудована медицинским блоком, и все могло бы закончиться печально, если бы парень жил один. Тонкий, девичий вскрик, раздавшийся через секунду после звука зумера, и в комнату с капсулой влетела миниатюрная девушка. Быстрый взгляд на капсулу, короткое, но емкое ругательство, и миниатюрная блондинка подскочив сначала к полке на стене и взяв оттуда серый чемоданчик, так же быстро очутилась возле капсулы. Надеюсь, это того стоит, зло прошептала она втыкая присоски диагноста в виски парня. Иначе я даже не знаю, что с тобой сделаю. Не переставая ругаться, девушка вывела на всплывший экран программу экстренной реанимации и профессиональным взглядом отслеживая изменения, принялась вытирать вытекающую из ушей парня кровь. Через десяток секунд молодой человек открыл глаза и слабо улыбнулся, но его собеседница не разделяла радость парня, и была мрачнее грозовой тучи. Она молча вставила ему в рот трубку реаниматора, по которой тут же потекла белесая жидкость. Молодой человек с благодарностью кивнул и протянув правую руку, сжал тоненькую ладонь блондинки. Та вздрогнула и как-то мгновенно расслабилась. а Грозовая туча превратилась в обычную. "Рассказывай". В голосе девушки слышались нотки нетерпения. Вместо ответа парень махнул рукой, и на образовавшейся плёнке визора проявилось окно с данными его персонажа. Боевой жрец богини Конкордии с предыханием выдохнула девушка. "Да, Лана, у нас получилось, но это только начало пути". Почти свободные жители назначили дежурство по постаменту воскрешения, а я отправился в реальность отсыпаться. Вылез из капсулы, потянулся и просмотрел текущие сообщения. Как это ни странно, но везде все было хорошо. Брат сообщал об успехах в начале работ и делился прогнозами. Мать с отцом готовились к всепланетному аукциону, а любимая девушка передавала приветы и намекала, что начинает скучать по мужскому вниманию. Созвонился с Дарьей и прямо сказал, что делить ее ни с кем не намерен, и посоветовал больше времени уделять игре. Поскольку когда я вырвусь на волю, впервые не знаю сколько дней, у нее попасть в нее ни единого шанса не будет. На вопрос с чего бы пояснил с чего и сколько раз это самое с чего я намерен с ней совершить, в ответ услышал томное: "Вы только обещаете, барин", и быстрое хлопанье ресницами. Вот так и поговорили, поужинал и провалился в глубокий сон без сновидений. А на утро, которое наступило довольно скоро, быстро встал с кристально чистой головой и жаждой действий, сбегал на завтрак, который проглотил в рекордные сроки и запрыгнул в капсулу. Девятка, гудела. Все обитатели собрались на площади и не очень громко переговаривались между собой. Не громко, но их было очень много, поэтому казалось, что шумит потревоженный улей, и это было недалеко от правды. Увидев меня, призывно махнул рукой Атрак, Подошел к группе единомышленников, поздоровался. Начинаем через 34 минуты, оповестил меня Конис. «Все по графику, изменений нет? поинтересовался я, рассматривая лежащие возле борта пещеры тела, связанные и дебафнутые по самое не могу. Бывшие хозяева девятки вели себя смирно и признаков беспокойства не подавали. «Отклонений нет. Марк уже на точке. Уверил меня воздушник. Он нам так и не поможет в сотый, наверное, раз спросил я. Не будет он рисковать кладкой, ударит по татэму чернокнижника и уйдет порталом. Слово в слово, как и всегда, повторил свой ответ. Мак, не дрей в пехота, по-дружески ткнул меня в плечо орк. Раздалбаем этот камешек. Мне бы его уверенность. У нас времени, чтобы нанести просто сумасшедший урон по Татэму Чернокнижника всего ничего, каких-то 7-8 секунд. Именно столько требуется для открытия портала с армией немертвых. И если мы не успеем, то встречать эту армию придется нам и сотни отмороженных рабов. Почему рабов так мало, а просто именно столько согласилось идти на прорыв? Остальные четыре сотни рабов вступят в бой только при полностью исчезнувшей метке раба. Вот такая арифметика. «туды ее в качель. Еще одна сложность заключалась в том, что портал, выдергивающий разумных наверх, был с ограниченной пропускной способностью, не более пяти тел в минуту. А когда начнется заваруха, его сразу обесточат и помощи не будет. Поэтому порталом отправляюсь я, орк, гном, айгил и существо с горящей головой. Итид такое название носила его раса. Был он крепок как сложением, так и уровнем к тому же существом с двумя звездами, А это как ни крути, внушает. Остальная группа прорыва собирается у проделанной мной на поверхности стеночки и ждет, пока мы не атакуем. А мы в свою очередь начинаем атаку ровно по графику, одновременно с атакой Марка. Это в теории Как это все получится на практике, покажет время. Накатывала нервозность, голову терзали мысли о том, что если все пойдет не по плану, то я вставал, ходил, снова садился. Нет, так дело не пойдет. К битве надо подходить с железными нервами и твердой уверенностью в успехе. Лег прямо на землю, закрыл глаза и впал в странное состояние, нечто среднее между медитацией и трансом. Голова очистилась от мешающих мыслей, и стали предельно ясны все следующие шаги: что делать и как поступать. Арт, пора, склонившийся надо мной Биарин потрепал за плечо. Поднялся, потянулся, поприседал пару раз, разгоняя виртуальную кровь по таким же виртуальным жилам. Навесил на себя все щиты, снова заполнил внутренние резервы маны. Всё, я готов. Минутная готовность. Открыл интерфейс на страничке инвентаря. За три секунды до того, как меня перенесет наверх, мне надо будет совершить три действия. Успею? Должен. Замигал красным цветом таймер десятисекундного отсчёта до начала операции. 9. Достал склянку с кровью мага Кониса, выпил, заблаговременно пополнил запасец аж целых 20 бутылочек выпросил. 8, 7. Бум. Энергия крови воздушника пронеслась по моим жилам, вознося характеристики духа и интеллекта на заоблачные вершины. Хорошо. 6 5. Пора. Перстень Асин Горда, триединого на палец, амулет Медведицы на шею. Параметры снова скакнули вверх. 4. красно черный купол принудительного портала вспыхнул вокруг меня, погасив свет идущий снаружи. 3. Артефакт накопителя маны встроить в перчатки излома. «Два. Короткая дрожь по телу от прямого соединения с такой мощной батарейкой. «Один. Выхватил из-за спины Иерихон и крепко сжал в руках. Перенос бумк с негромким бульком кокон принудительного портала растворился. «Понеслась душа в рай. Прямо передо мной возвышался тотем, который нам надо было уничтожить. Двухметровая по окружности металлическая болванка высотой метров три». «Приступим!» вместе со мной с разницей в сотую доли секунды перенеслась вся группа прорыва, и первый удар мы нанесли по татему все вместе. Шарх. Иерихун врубился в металлический столб на жалкие три сантиметра, выбив урон в 2 миллиона. Буум. это светящийся молот гнома врезал по столбу, вызвав звуковой резонанс, от которого заныли зубы. Еще минус полтора миллиона. «Дзиньк, млн. Дзыньк, дзинь — пела секира в руках Орка. Агил с Итидом били по Татэму силами своих раз. Фиолетовые недокрылья Агила погрузились на пару сантиметров в Татем и постепенно крошили его структуру. Ит идёт с горящими багровым огнем кулаками, крошил со своего боку ненавистную тушку столба. После первого удара развернулся, чтобы оценить обстановку. Контроль над ситуацией в целом, как это ни странно, возложили на меня. Татем окружал силовой купол. Обычная процедура при насильственном переносе рабов. Делается так, чтобы они уйти никуда не могли от Татема. Купол слабенький, прочностью тысяч в сто всего. Обычно этого хватало, но только не в этот раз. Рубанул мечом по сдерживающему нас куполу, и тот со звуком лопающегося воздушного шарика пропал. Выходящего вальяжно из своего барака чернокнижника снес выстрел, того просто внесло обратно в барак, распыляя на атомы. Секундное движение рукой, и Иерихон послушным псом бросается обратно мне в руку. Над лагерем зазвучала пронзительная сирена. Совсем мышей не ловят. Мы уже секунд пять долбим татэма, они только спохватились. Ничего, научат вас еще родину любить. Со стороны центрального входа в пещеру послышался гул, и я резко развернулся на новую угрозу. Ложная тревога. Это бежали наши союзники, сотни рабов во главе с конисом. Если быть предельно точным, то бежали рабы, а конис Он как бы летел, обернутый в кокон, состоящий из молний, которые постоянно били в землю и подбрасывали всю конструкцию немного вверх. Вот и получается, что воздушник летел, хотя на самом деле он быстро бежал, используя как ходули высокоэнергетические подпорки. Электрический паук да и только Бегущая толпа разделилась на две неравные части. Одна во главе с воздушником направилась ломать круг возрождения, вторая направилась к местной охране и вступила с ней в бой. Все правильно, не разломаем мы круг возрождения, погибшие снова живут и нападут. Пусть и с посмертными дебафами, но нападут, а повторно их упокаивать у нас времени нет, как и сил. В трех метрах от тотема вспучилась земля и из разлома кузнечиком выпрыгнула трёхметровая туша марка, прижимающего груди небольшой сверток. Не подвел так и каменный. Быстрый взгляд на прочность тотема — 860 миллионов. За прошедших с переноса 6 секунд мы уронили прочность на 140 миллионов. До хрени еще как много, и до ужаса как мало. Подбежав к татэму, Догр что-то гортанно выкрикнул и что есть дури, впечатал свой немаленький, маленький, светящийся силой земли кулак в металлическую болванку. Та как-то с тихим звоном вздрогнула всей своей структурой, но не рассыпалась, как я этого ожидал. Мать моя, горгона, ошарашенно прошептал я, увидев строку урона по татэму: 420 миллионов единиц. Я, конечно, понимаю, что это была его самая крутая обилка, и специализирована она на нанесение повреждений по строениям, да и перезарядка у нее месяц, но такой урон это что-то запредельное. Уровни решают однозначно. Вспышка света и догар, выполнивший свое обещание, пропал в портале. За стеной барака раздались крики, ругани, звуки боя, которые через секунды три затихли. Еще через секунду в пределах прямой видимости появились главные лица шахты Джирай Империи Сиджахупи. Лорд Грегори, Писарь, рыцарь смерти и десятка два вампиров и зомби отвлекаться на них не стал, поскольку конь, оторвавшись от разламывания круга возрождения, громко крикнул. Портал на три часа Оглянулся в нужную сторону. Формирование портала на нашу сторону выглядело как еле заметное марево от сильно разогретого воздуха, но это только в первые две секунды. Потом марево сменилось темным провалом в никуда, и уже он, в свою очередь, превратился в связывающий две удаленные точки пространства контур. Мой выход. Каст заклинания Безмолвие, давно подвешенного в моей ауре в режиме ожидания. И оно носрвалось с натянутой цепи, ударив в темный портал, из которого вышагивали шеренги зомби и вампиров. Я ударил сильно и мощно, опустошая весь свой резерв. Обычно это заклинание не видно, и его можно заметить только когда оно находит свою цель, но не в этот раз. Сила заклинания, примененного мной, корёжила пространство так сильно, что даже его след был виден от моей протянутой руки и до портала темно бурая трасса от потерявшего саму жизнь воздушного пространства была формой, похожа на след от старых самолетов, бороздивших воздушный океан лет двадцать назад. Дых Гулка бухнула, разметав в разные стороны выходящие из портала войска андедов, а потом на месте провала с басовитым гулом образовалась воронка невообразимой цветовой гаммы и высотой метров десять, всасывающая в себя всех не успевших вцепиться во что-то прикрепленное к земле. Спонтанный прорыв в астральный план. В радиусе трех километров невозможно строительство любых порталов. На всех разумных в радиусе одного километра наложен дебафф Астральная немощь» — ранг вне категорий. Возрождение погибших в зоне действия астральной аномалии невозможно. Процесс возрождения будет происходить в ближайшей незаблокированной точке. Сквозь ревущий ураган до моих ушей долетел восхищенный вопль гнома. Хоть кому-то весело в этой ситуации. А ведь мы такое не планировали. По нашим расчетам, портал должно было смять и разорвать все, что находилось рядом с ним, но никак не вот это вот. Что по дебафу подробное описание читать не стал. Некогда такими делами заниматься. Только суть, только важное. Так, откачка маны в размере 12374 единицы маны в секунду сроком на 7 часов 48 минут. Почему, что и как себя не спрашивал, ибо не до дожиру. Быть бы живу. Такая откачка маны это финиш для любого мага. Я даже артефакт использовать не могу, потому что скорость моего восполнения гораздо ниже откачки. Какой план? Да все тот же, долбим Татем. Сколько осталось прочности в нем?» Быстрый взгляд на параметры столба, что-то около трехсот сорока миллионов. Вот ведь столбик, крепкий падла. В спину ощутимо прилетело чем-то тяжелым и меня отбросило в сторону. Приобретенные рефлексы сработали правильно. Активация сферы Хроноса. Несанкционированный полет прекратился, и я завис в такой уютной сфере и с высоты двух метров оценивал поле битвы. Бросил быстрый оценочный взгляд, но переварить увиденное не успел. Взор перегородила надпись. Временное блокирование дебафа, Астральная немощь, ранг вне категории. И опять инстинкты сработали раньше мозга. Потянулся мысленно к артефакту маны и со скоростью промышленного пылесоса начал откачку во внутренние резервы. Мне повезло, Причем два раза, если это все же не везение, а планомерная подготовка к разнообразным коллизиям жизни. Не знаю, да и неважно это было сейчас. Главное это то, что у меня был прокачан навык перекачка энергии, и равнялся он восьми. Что если грубо объяснять, значит, из десятки единиц выкачено из любого накопителя маны, я получу всего восемь единиц. Что немало, по сути. И второе, что скорость перекачки маны зависит от суммы итоговых цифр в характеристиках интеллект и дух, помноженных на текущий ранг в иерархии магов. Сейчас, когда во мне бурлила концентрированная кровь мага Кониса, и при всех одетых вещах сумма притока равнялась 5000 единиц с хвостиком. еще секунда откачки и мгновенный каст заклинания аномалии. Все, ненадолго можно выдохнуть и оглядеться. Время нахождения в сфере без времени увеличилось. Татем чернокнижника никто больше не бил. Появилась задача более жизненно важная, а именно непострадавший отряд главного кровососа рудника. Отсутствие маны никак не сказалось на вампирах и зомби. По крайней мере, мне так показалось из сферы вне времени. Их отряд напал на группу долбившую тотем, и теперь там кипел бой, застывший для меня, как будто поставленный на паузу. Лорд Грегори напал на гнома с орком, и те почему-то просто отступали. Агил с Итидом и примкнувшим к ним конисом отбивались от сводного отряда зомби и вампиров. Как это ни странно, но воздушник Магичу из его рук вырвалась молния и застыла в метре от особо рослого зомби. А вот рыцарь смерти в данный момент отвлекся на меня, именно его иезуитский топор влетел мне в спину и отправил в полет» защиту он до конца не пробил, но вот кинетический импульс моему телу передал. Помочь убрать главного кровососа или помочь всем понемногу? Немного подумав, выбрал первое. Для начала выпустил удары таран истинного хаоса на волю, и уже на последней секунде без времени выпустил гнев небес, закачанный маной под пробку. Главного кровососа рудника согнул и отбросил назад. И уже в полете его настигла толстая белосиняя молния. Летело тело старшего вампира недолго, по пути попалось одно из строений, которое он проломил. Быстрый взгляд на логи боя, информации по вампиру нет. Он слишком высокоуровневый, вместо цифр одни лишь знаки вопроса. Но он не умер, это логи отображали, как и полученный им урон. И вот уже по этим данным можно было судить о толщине его тушки. Финита Коротко и емко дал я заключение нашему положению. Когда мы строили планы, никто не знал уровень начальника рудника. Предполагали, конечно, но уверенности не было. И теперь, если судить по логам, то 10% снятых с него моим ударом это 63 миллиона. Что за монстр тут в начальниках? Таким мастодонтом только во дворцах обитать положено, и носу наружу не выказывать. Это же 400 уровень минимум. Ладно, глядя шездюжем, шевельнулась в голове шальная мысль. Шевельнулась, окрепла, и мозг выдал новый план. Только вот сразу осуществить его у меня не получилось. Откуда-то сбоку налетел закованный с ног до головы диер, рыцарь смерти со своим верным топором. Максимально ускорился и попытался отбить его выпад. Меч и топор столкнулись на сумасшедших скоростях, и верный Ерихон вылетел из ослабевших рук. Не мне тягаться в силе с классами, заточенными на ближний бой, промелькнула в голове мысль, когда тело совершало кульбит, уходя от новой атаки рыцаря. Мгновение, и меч снова у меня в руках. Выстрел. Да чтоб тебя, консервная банка! Как он смог отбить летящий со скоростью пули меч? Снова кувырок и уже в полете Вижу, как в голову рыцаря прилетает молот гнома. Звук соприкосновения был похож на колокольный звон, только гулкий, но не менее громкий и резонирующий. Диера оглушила, это было заметно по снижению скорости его движений, и этого хватило орку, подбежавшему сзади и воткнувшему свою секиру в стык сочленений брони противника. Я тоже не зевал и в подкате засадил меч снизу вверх в район паха рыцаря. В этот же момент подлетел Биарин и снова в прыжке пробил в шлем мертвого воина. Все, отбегался болезненный. Радость от победы была недолгой. Всю нашу оставшуюся группу подняла в воздух и силы разбросала в разные стороны. Из разбитого вдребезги дома степенно вышагивал лорд Грегори. С вытянутой руки кониса сорвалась ветвистая молния, достигла вампира и опала жалкими искрами, на снова приподняло над землей и в грудь каждого влетело по узкой кровавой спице. Моё тело свело в судороги, и одновременно оно задервинело жуткое ощущение. «Жалкие сосуды!» Вытирая разбитую губу на крахмалиненном кружевном платком с брезгливостью в голосе, выцедил из себя старый вампир: "Как посмели вы Соверши!» Главную речь главного злодея дослушивать не стал. На хрена козе Баян, когда она и так веселая! Навык "Фельч", активация. Лицо кровососа перекосило, и он, как стоял, не сгибаясь, повалился на землю. В это же мгновение вся наша группа попадала вниз, практически не пострадав. Оцепенение прошло, и я понял, что пора со всем этим заканчивать. В стороны! не своим голосом заорал я, добавляя к своему крику некое новое для себя воздействие. Все, повалившиеся, вскочили и начали отбегать в противоположную сторону от вампира. Я же, развернувшись к поваленному телу, активировал неиспробованное до этого свойство меча исток бездны абсолютное ничто, квадратом с длиной стороны в 5 метров и высотой в 100, если судить по заявленным параметрам, поглотило потомственного аристократа. От этого антрацитного черного параллелепипеда веяло абсолютно чуждой всему живому силой. Множество иконок дебафов возникали на долю секунды, чтобы смениться новыми, которые и распознать-то не получалось. За долгие две секунды, пока не иссяк исток, меня то тошнило, то бросало в холод и жар, а под конец я вообще ощутил состояние невесомости. Определенно, при следующей активации надо держаться от этой дряни как можно дальше, сделал я своевременный вывод. Вот же долбаный терминатор, не веря своим глазам, зло выдохнул я. Вампир выжил, пусть и не в заводской комплектации, но выжил. Белёсый кое где сохранившейся кожей, которая стремительно регенерировала, лысый череп и горящие ненавистью ярко-алые глаза. Разводить политес и кровосос больше не стал. Повёл кистью, и возле него образовалась кровавая сфера. Что это такое, я знал и чем нам грозит, если он ее коснется, тоже. Таран хаоса отбросил Клыкастова на десять метров, а следом я добавил и ударом хаоса. Черт! у него еще просто нереально много хитпоинтов. Навались, срываю с места и просто низко лечу к пока лежащему кровососу. Меня обгоняет Торк и всаживает Ятаган прямо в сердце уже брыкающегося тела. С гномом мы подбежали одновременно. Я вколотил ерихон в глазницу и хорошенько там поворошил, а гном снова в прыжке вбил свой молот в грудную клетку. Вампир был очень сильно ослаблен командировкой в бездну, и поэтому наша гигантская разница в уровнях нивелировалась, да и удары проходили критом через одного, попутно навешивая на никак не желающего подыхать кровососа дебафы оглушения. Подоспевший Этит начал горящими кулаками, словно пневмомолотом забивать ненавистную черепушку в землю. Но и это лишь уменьшало количество жизни, а не убивало вампира. Точку в противостоянии поставил Конис. "Отошли!" грозный крик мага, и мы в мгновение ока отпрянули в стороны. Воздушник создал между расставленных недалеко друг от друга ладоней шаровую молнию ослепительно белого цвета и просто вложил ее в развороченную грудную клетку вампира. Гулко бумкнуло, и тело немертвого аристократа рассыпалось прахом. Завалили так и погань. Зло сплюнул Атрак, с шумом выдыхая, и тяжело опускаясь на землю. Не расслабляться, дело еще не сделано. Я кивнул в сторону татема, так и возвышавшегося над площадью. "И не забывайте, что вот этот вот конь сткнул на место, где развился вампир. Уже ожил. На ближайшей точке воскрешения и скоро будет здесь. Сколько у нас времени?" подхватывая молот, поинтересовался Биарин. "А я знаю", огрызнулся воздушник. "Для него отсутствие магии не помеха. Обернется не топырем и долетит за минуту другую. Конис был раздосадован и зол. Предположить, что нас накроет зона антимагии, он не мог. Вот и злился поэтому Все его молнии и прочее колдунство. Это детский лепет, остатки былой роскоши. Дебаф и его грызет нещадно, и при таких условиях портал ему не открыть. Вот и ругается маг». Заявлением воздушника прониклись все. Через пару секунд тотем долбили тоже все. И это принесло плоды. Через полторы минуты тот как-то странно ухнул и повалился. Плечо пронзило резкой болью, и я почувствовал, как татуировка исчезает. Это одновременно подтвердила и система. Вы самостоятельно сняли с себя метку раба. Более того, под вашим предводительством было осуществлено снятие метки раба более чем пятистам разумным. Поздравляем, получено достижение Спартак, мой герой. Системных логов было много, целая вереница. Только вот читать, а уж тем более обдумывать их я буду совершенно в другом месте. Куда? Повернувшись к Конису, резко спросил я. Тот, не думая, показал направление в сторону, которого сорвались все находившиеся рядом бойцы нашего отряда. Через минуту скоростного бега перед нами встала насыпь, взобравшись на которую мы стали забираться в горы. Оглянулся назад, посмотрел на лагерь. Площадь заполняли выбегающие из пещеры бывшие рабы. Радостные крики и общая эйфория, все прыгали и поздравляли друг друга. А нет, не все. Нашлись те, кто правильно смог оценить обстановку и последующие последствия. Группами по пять 6 тел они срывались по разным направлениям, стараясь как можно быстрее покинуть территорию рудника. Такое поведение привлекло внимание оставшихся и заставило их задуматься. И вот уже вся толпа в едином порыве бросается в рассыпную. Стада, какое же они стадо, сплюнул от досады, не знаю на кого, и припустил за своей группой. Лезть вверх пришлось недолго, метров сто всего. Нам повезло, никто не сорвался вниз. Да и странно бы выглядело. Здесь собрались самые сильные, выносливые войны. Таким преодолевать горные массивы особого труда не составляет. После небольшого подъема было плато, относительно ровное, по которому мы припустили бегом. Когда перед нами снова встал подъем, и мы поползли вверх, открыл карту и сверил расстояние, которое мы преодолели. «Два половиной километра пройдено, осталось еще немного и можно будет открывать порталы. На этот раз подниматься пришлось гораздо выше, примерно метров на триста, Но и этот подъем мы преодолели довольно быстро, сказывалось то, что все мы прекрасно понимали, что с нами будет, если не успеем. Опять новое плато, которое растянулось до горизонта, выбрались. Летит Крик незнакомого мне эльфа, и все оглянулись в ту сторону, на которую он указывал. Вот, блин, сглазил. С северо-востока к нам приближалась еле заметная точка, которая с каждой секундой росла, превращаясь в двухметровую летучую мышь. Да вот хренушки, пытаясь еще увеличить скорость бега, пропыхтел я. Не для того я столько горбатился на этой шахте, чтобы какой-то кровосос в самом конце пути мне помешал. По земле мелькнула громадная тень, и в метрах ста от нас на земле сформировался вампир, ровно на линии, где заканчивалась зона действия дебафа. Хитрая и умная тварь. «Вперед!» — заорал незнакомый мне дварф, и мы все как один устремились на вампира. Толк в этом был. Помрем и переродимся, а там уже и уйти сможем, скорее всего. Замигала иконка чата. Конис собирал группу. А ведь и точно, нам же теперь открыты чаты, группы и все прочее. После возрождения сразу собирайтесь возле меня. Портал открою через полминуты. Сообщение по чату было от Воздушника. План вполне себе нормальный и что более важно, выполнимый. Вампиру лететь до точки возрождения минут семь-восемь приблизительно. Десять раз успеем смыться. Наш бой был похож на избиение младенцев. Я, конечно, собирался использовать все свойства моего меча, только вот возможность мне такую не дали. Преодолев метров двадцать в сторону врага, почувствовал, что мои ноги мне не подчиняются, а я сам от чего-то отрываюсь от земли и лечу в сторону кровососа. Бегущие на врага члены моего отряда как-то неожиданно стали взрываться изнутри, щедро орошая плато багровыми кляксами. В живых лорд Грегори оставил только меня одного. Я как кукла на невидимых ниточках висел перед его лицом и совершенно не понимал, почему на мои потуги не отзывается Иерихон. Ты заставил меня познать страх. Данпер. Холодный голос аристократа сквозил ненавистью. Ты погоди немного, сейчас соберусь силами и снова отправлю тебя в путешествие. Надо было разозлить вампира и быстрее улететь на точку воскрешения. Только вот у меня образовалась проблема, о которой я только что вспомнил. Я погибну и сразу воскресну, потому как навык Договор со смертью работает в автоматическом режиме. И что делать? Ты зря стараешься вывести меня из себя. Холодная улыбка скользнула по губам вампира. Я тебя не убью. Ты познаешьное чувство!» На этих словах улыбка кровососа превратилась в оскал. Ты станешь моим вечным рабом. И тихий, но набирающий обороты смех разнесся над высокогорным плато. Что-то мне от его слов нехорошо стало. Было в них что-то заставляющее поверить ему. Про игру я знаю предельно мало, но что способ сделать так, как хочет этот высокоуровневый кровососущий ублюдок, наверняка имеется, догадываюсь. А про своих друзей не переживай, тем временем продолжил свою речь аристократ. На точке воскрешения их уже ждут. Ну вот ведь, блин, перехитрить кровососы не получилось. Не одни мы такие продуманные оказались. Что же делать? Шагов к спасению я не видел. Духовная нить, что связывала меня с мечом, как будто оборвалась. Я его чувствовал, но вот воспользоваться не мог. Как не мог и выпустить ни одно из заклинаний и навыков. Все чувства как отрезало. Обидно вот так вот в шаге от победы оказаться у разбитого корыта. Вампир тем временем переместил меня поближе к себе и протянул правую руку к моему плечу, с явным намерением поставить свою личную метку раба. "Не хочу", я зарычал, пытаясь повернуть шею так, чтобы вцепиться в его ладонь с зубами, чтобы хоть как-то помешать случиться неотвратимому, но тщетно. Ладонь ударила по плечу, и ничего не произошло. На меня удивленно смотрели глаза кровососа, а я в свою очередь смотрел на пятно мрака которая расползлась по моему плечу. Не спеши, Виктор. Одна из теней ближайшей скалы сформировалась в человеческую фигуру в черном балахоне. Та шагнула ближе к нам, и человек стянул с себя капюшон. Лориус с сомнением в голосе спросил вампир: "Библиотекарь?" Да, лорд Грегори!» — открыто улыбнулся неизвестный. Кто это, я понятия не имел. Из всей информации мне было понятно только одно: передо мной высокоуровневый игрок. А раз это игрок, то с ним, скорее всего, можно будет договориться. Только библиотекарем я был до вашей опалы, поправил молодой человек. Неважно, бросил вампир. Убери свою метку, и я забуду твою наглость. Мне нужно переговорить с этим дампером. Все так же открыто улыбаясь, бывший библиотекарь указал на меня. Потом я передам его тебе, Виктор, обещаю, он прижал правую руку к груди и склонил голову. Обещаешь? Мне. Глаза Карвассоса опасно сузились. Ты что, о себе возомнил, бурдюк? Значит, не договоримся. Пожал плечами Лориус и печально вздохнул. Говорить и что-то еще обсуждать мертвый аристократ не стал. Он атаковал. По меньшей мере сотни кровавых игл взвизгнули, формируясь в пространстве и влетели в человека. Точнее, влетели бы, если бы на том месте, где он стоял, не сформировалась завесом мрака. Ответ мага темных искусств был незаметен, но куда как эффективен. Тонкая, абсолютно черная нить, вылетев из завесы, вонзилась в вампира и обернула того в черный кокон. Ха! <связь> Полоком мрака рассеялся, и из него вывалился кашляющий кровью тёмный маг. просто им даются такие шалости, глядя на кокон, в котором пребывал кровосос, подумалось мне. Хотя застанет НПС четырехсотого уровня это однозначно круто, и силушки магической у этого хома, видать, много. Надо уходить. После того, как откашлялся, произнес Лориус и сделал пару пасов руками. От его движений произошли сразу две вещи: Первое это открылся портал, в который он направился, и вторая от него ко мне протянулась та же самая черная нить, и меня поглотил знакомый мне черный кокон. А я ведь думал, что меня освободят и разговаривать мы будем как-то иначе, а не с позиции силы. Но темный маг думал иначе, потому как освобождать он меня не собирался. Это я понял по внезапно появившейся перед глазами надписи системного сообщения. Внимание. Вы переместились на план Мрака. Будьте предельно внимательны и осторожны. Местные обитатели априори враждебных существам из иных планов. Получено достижение Путешественник по мирам. Награда: обзор мини-карты увеличен на пять метров Твою «Твою-то мать. Опять я вляпался по самые гладиолусы. Конец книги.